Пробуждение третье. Хиро. Мария увидела, что он сейчас нападет. Она бы никому об этом не призналась, сомневаясь, что должна была признаться, К тому же это была не самая насущная проблема. Она знала о Яда Кори, хотя какое-то время об этом не думала.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 «Слава Богу!» «Как ты узнала?» Процедил он сквозь зубы, крепче с тисековой ее шею. Мне говорить, была знакомая, рубленая, но без привычного дружелюбия того прежнего пилота. «Как ты узнала, как меня вызвать?» Она свела предплечье, стиснув его руки ослабила давление на шею. Попыталась сбросить его с себя, но он обхватил ее ногами и не упал. «Ты первый произнес волшебное слово», просипела она. «Я только побудила тебя произнести его».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 Он силой наступил на ее запястье. Вскрикнув от боли, Мария выпустила его. Она хотела подняться, чтобы гнаться за ним, но в ушах звенело после удара и от удушья. Она бережно прижала запястье к груди. К тому времени, как она смогла встать, его и след простыл. Текс. Психопат. Кто-то взял Хира и начисто лишил его человечности. — Прости, Хира, ты не заслуживаешь, я Кари, и не заслуживаешь такого, — прошептала она. — Рин, ты видел, куда он побежал? — Он в саду.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 Мария попробовала согнуть запястье и помёрзла. Сильное растяжение, но, ну, вероятно, без перелома. Лицо саднило в том месте, куда он ударил. «Хорошо, сейчас позвоним». «Я известил ее правду не тогда, когда сказал тебе. Она уже идет», — сказал Рин. «Ох, ты перестанешь, ты мне верить». «Какой ужас!» — пробормотала она, отвела волосы с лица сделала сделал глубокий вдох. Она не знала, что делать — удрать или следить за хира. Она ведь не из службы безопасности. Мария попятилась, вытягивая шею, чтобы посмотреть в сад. При свете сад поистине заставил ахнуть. До озера было рукой подать, и Мария слышала, как внизу работают очистительные механизмы. Вокруг пруда между цветами заленили травы. Проходя мимо, Мария сорвала образцы трав. Наконец она увидела вдали слева от себя плодовый сад. Хире пришлось немного подняться по стене, чтобы добраться до него. Снова ожил Рин. «Не волнуйся, кавалерия уже почти прибыла». «Я и не волнуюсь», — ответила она. «Просто у нашу ноги». «Да, но если бы я это признал, не смог бы пошутить насчет кавалерии», — сказал Рин. «Ты шутишь? Ну, вылитый человек», — сказала она, подходя к двери. «Я восстановился на девяносто пять процентов, не считая работающих камер». «Хорошо», — сказала Мария. Она подошла к двери. «Когда я выйду, запри дверь». Запру его в самом большом отсеке корабля. Так безопаснее». Джан и Вольган собирались утром рециклировать тела, но поднятая Рин тревога нарушил их планы. Тоже сообщить, что Хира напал в саду на Марию совсем недавно. Она ранена, он убегает», — сказал Рин приятным голосом, каким сообщает о погоде. «Черт», — сказал Вольган, бросив тела в коридоре, они побежали к лестнице в сад.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 У подножия лестницы они обнаружили Мария. Она стояла у желтой двери, тяжело дыша. Левая сторона ее лица распухла, на шее аллели отметины. Правое запястье она прижимала к груди. «Что случилось?» – строго спросила Катрина. Джана протянула руку. «Покажи запястье». Мария подчинилась, отдавая раненую руку Джане на обследование. «Случился Хира», – сказала она, и объяснила, что они с хира пошли в сад поговорить, и что он обезумел и ни с того ни с сего напал на нее. «Думаю, у него кори. «Сказала она. Вольгант не слишком владел языками». «Лапша?» – спросил он. «Незаконно подсаженная личность», – объяснила Джана, скривившись. Она посмотрела на Марию. «Они встречаются очень редко. Никогда не видела, чтобы законную подсадку проделали так же хорошо, как с Хира». «Это возможно», – сказала Мария. Много занимались исследованием этой темы, и он сам это подтвердил. «Думаю, он по-прежнему Хира, только все человеческое с него слетело». «Наверное, он это проделал, чтобы получить алиби», – нахмурившись, сказал Вольганг. Он принялся подражать голос Хира. «Я этого не делал. Это моя имплантированная личность. Думаю, мы нашли убийцу». «Не обязательно», – негромко сказала Джона. «Позаботьтесь о ней», – сказал Вольганг, не обращая внимания на ее возражение. «Капитан, Катрину грюмо кивнула. Ну, пошли». Джан отвела дрожащую Марию в медицинский отсек и усадила на вторую больничную кровать. Осторожно взяла ее за подбородок, мягко повернула вправо, влево. Да, у тебя будет впечатляющий фонарь, сказала она. Зрение в порядке? Да, все хорошо, ответила Мария. Меня больше беспокоит вот запястье. Джан установила, что есть растяжение, но нет перелома. Достала бинт, начала осторожно перевязывать поврежденную руку. Когда все успокоится, введем на на роботов, чтобы ты быстрее выздоровела. «Почему вы не ввели нано-роботов ей?» спросила Мария кивком, показав наклон капитана. «Повреждение мозга превышает возможности большинства нано-роботов. Такие роботы есть лишь в специальных центрах на Земле, а и они дорогие до ужаса. Мы считаем, что, как и куча других вещей, клонам они не понадобятся». Закрепляя бинт, она посмотрела на Маре. «Как ты на самом деле?» «Не знаю». «Напогана. Я тревожусь, Ахира. Я думала, мы с ним подружились. Это не его вина».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 «Поспи здесь, я запру дверь». Мария кивнула, проглотила таблетку, не запивая, потом порылась в карманах. «О, и, пожалуйста, проведи анализ вот этого, хотя я абсолютно уверена, что нашла у нас в саду Цикуту». «С чего бы ей там расти?» – спросила Джана, Осторожно взяла растение и понесла к Свету. «Чтобы ее смог скопировать пищевой принтер?» – предположила Мария. «Ведь обычно их не программируют на производство растительного яда». «Проверю, но, скорее всего, ты права», – сказала Джана. «Могу сделать это за тебя», — мешался Рин. «Поднести ее к камере, к работающей камере, не той, которую ты обвязал лентой, М-м, «Кажется, у тебя прибавилось глаз», — сказала Джоанна, чувствуя, что покраснела. «Да, прибавилось». Она поднесла растение к камере на стене и стала медленно поворачивать, чтобы он увидел его со всех сторон. «Определенно это Цикута», — сказал Рин. «Думаю, научить принтер делать это было излишней предосторожность если цикута не примется в саду», — сказала Джана. «Да какая разница? Давайте ее сожжем», — сказала Мария. «Веки у нее потяжелели». «Давай не будем разводить огонь на космическом корабле», — мягко сказала Джана и помогла Марии лечь. «Ее можно выкопать». Джанна, думаешь, это сделал Хира?» — спросила Мария, ложась на подушку. «То говорит не в его пользу, но у нас еще нет полной информации», — ответила Джана, не высказывая своих сомнений.